Глава двадцатая. Уже в исполкоме Виктор Сергеевич, заместитель председателя по капитальному строительству, внимательно меня выслушал, после чего с сочувствием покачал головой, словно проблемы и правда ему близка. — Александр Александрович, вы правы? — Ну, не переживайте, оздоровительный лагерь третий на очереди, — завершил он. — Третий? — А можно как-то пораньше? Все же он не требует больших финансовых вложений и времени. — Нельзя, — сухо ответил Виктор Сергеевич. — Все запланированное фонду уже выделено на строительство двух важных объектов. — Так, прошу вас, расскажите, что это за такие важные объекты, раз это дело требует столько времени. Целых пять лет, напоминаю вам. — Смотрите. На данный момент фонды выделены под строительство нового горкома в Казельске. Не спеша начал он. А после горкома у нас запланировано строительство больницы. Как вы понимаете, Александр Александрович, эти два объекта действительно важны для людей. Стоп, стоп, стоп. Вы про больницу новую сказали. Это где? В Казельске? Да, именно там. А что с ней? Я ведь лично все видел еще в прошлом году, когда приезжал со своими колхозниками. Мы все в порядок привели своими силами. Этот момент действительно меня удивил. Что могло произойти с больницей за такой короткий промежуток времени, Александр Александрович? По лицу Виктора было видно, что этот разговор его наскучил. Еще в семидесятом году поднимали вопрос о том, что больница находится в аварийном состоянии и требует срочного вмешательства. Так вот мы отправляли комиссию, и она выяснила, что да, действительно, крайне необходимо строить новую. Конечно, и это решение заняло время, но фонды уже выделены, и я с уверенностью вам заявляю, строительство скоро начнется, осталось всего ничего. произвести геологическую разведку, выбрать подходящее место и все можно приступать.、В、свои слова он закрепил широкой улыбкой и уверенным ударом по столу. Но меня это странное строительство не так сильно радовало, как его. Ведь больница, как мне казалось, теперь в хорошем состоянии. Да и вообще проблем в ней не так много было, чтобы вот так сразу да новую строить. — Нет, что-то здесь неладно. — Виктор Сергеевич, а что со старой больницей будет? — Старая, так мы ее закроем, — не растерялся тот. — Она ведь все равно не соответствует требованиям. — Вы сами там хоть раз были? Вы больницу видели своими глазами? Она полностью соответствует всем требованиям. Что за чушь вы мне городите? На этом моменте я уже не выдержал. Сколько силы времени мы потратили, чтобы привести ее в порядок, и для чего? Виктор тут же понял, что ляпнул, что-то не то, поэтому немедленно попытался исправить ситуацию. Александр Александрович, послушайте. Он ненадолго замер, словно раздумывая над тем, что сказать. Ранее вставал вопрос о том, что старую больницу можно превратить в зубную поликлинику. Скорее всего, так оно и будет. Так что не переживайте. Правда, сейчас оборудования у нас нет, так что в лучшем случае это будет еще через пятилетку. Он попытался меня успокоить, но выходило так себе. Свое возмущение я скрывать не стал, поэтому сразу же рассказал ему о том, что мы сделали для больницы, причем в мельчайших подробностях. Разговор выдался нелегкий, но как итог Виктор Сергеевич был загнан в угол. Послушайте, Александр Александрович, я вам верю. Но что насчет писем от граждан? Знали бы вы, сколько нам их пришло. Даже этому было логическое объяснение, несмотря на то, что мы все сделали, но бумажки-то остались. Никто не отменил уже отправленные жалобы граждан, а там кто знает, получили письма, сложили в дальний ящик, а достали только через полгода. Так оно и бывает. — Видимо, вы не обладаете актуальной информацией, раз даже не знаете, что у вас на земле творится. Все было сделано еще в прошлом году, и чем вы только здесь занимаетесь? Штаны просиживаете? Мужчина побагровел. То ли от гнева, то ли от стыда. Ответить же мне он так и не смог. — Что ж, собирайтесь, давайте вместе проедемся до больницы и все проверим. В ваших же интересах согласиться. Он прекрасно понимал, какие проблемы при особом желании я смогу ему создать, так что пришлось согласиться. Виктор Сергеевич, как ожидалось, попытался выторговать у меня несколько дней, рассказывая, как много важной работы и еще нужно сделать за сегодня, но как это через пятнадцать минут сидел у меня в козлике. Раз взялся за этот вопрос, то решать я его намерен быстро. В больнице встретили меня радужно. Каждый, кто проходил мимо, считал своим долгом поприветствовать председателя нового пути, что только злило работника из полкома. Выслушав хвалебные отзывы о ремонте от работников, Виктор Сергеевич сказал: "Знаете, я все же предпочитаю верить глазам а не ушам. С каких это пор? Хотя верно, письма живые глазами читали, сизвел я." Мы обошли всю больницу, заглядывая в каждый ее уголок. Он хоть и пытался, но так и не смог найти ничего, что свидетельствовало о баварианском состоянии здания. Когда сомнений в моей правоте у него не осталось, он признался: "Да, вы правы, больница в хорошем состоянии. Я прямо-таки удивлен совсем не так, как в письмах. Но Александр Александрович, чего вы от меня хотите? Я здесь бессилен." Фонды уже выделены, все было учреждено на съезде. Даже если я захочу, то ничего не смогу изменить. Он вздохнул. Двойная работа получается, но что поделать, партия сказала надо. Поняв, что договориться у меня с ним не получится, у меня остался только один выход — обратиться к секретарю обкома. Сил бороться с этим безобразием у меня уже не было. Стоило мне войти в кабинет секретаря, как я с порога задал провокационный вопрос: «Вот скажите, кому принадлежат выделенные из фондов средства?» «Народу», уверенно ответил секретарь. «А что случилось?» «Верно, народу». Я тут узнал, что в планах строительства новой больницы в Казельске. Так вот я пришел вам доложить. что в ней нет никакой необходимости, так как прежняя полностью соответствует всем требованиям. Да, мы знаем абсолютно спокойно, словно ни в чем не бывало, ответил он. Но делу давать задний ход мы не стали. Стоматологическая поликлиника ведь нужна, так это одна из причин. Вы что, только из-за стоматологии все проглотили? У вас ведь даже оборудование нет, а когда оно вообще? Появится? Через пять лет? И то не факт. Так может, вы потом и построите стоматологию, когда все точно будет? К чему разбазаривание народных денег? У нас и без того есть на что их потратить. Что только в головах у людей. Кто вообще мог в здравом уме принять такое решение? Ладно, если бы действительно не знали, как дела обстоят в больнице, но нет же, секретарь сам признался... что уже давно все известно. Строительство вот-вот начнется, было бы очень странно так резко сворачивать проект. Над этим вопросом нужно хорошо подумать, товарищ председатель. Смысл этой фразы я прекрасно понимал. Вроде и кажется, что человек будет чем-то заниматься, пытаться как-то вопрос решить. На надежде стоит мне выйти из кабинета, как из его головы напрочь вылетит наш разговор. «Хорошо», — кивнул я, — «даю вам ровно один день. Думайте, а если ничего не надумайте, то я пойду выше. Пусть вам помогут в принятии этого сложного решения». Секретарь изменился в лице, а я же, в свою очередь, молча вышел из кабинета. «Все, решили». Продолжать разговора нет смысла. Один день, не более. Пусть думает. На следующий день, буквально за несколько часов до ухода с работы, когда я уже мысленно готовился к более крайним мерам, раздался стук в дверь. На пороге оказался он, секретарь Пкома. Видимо, то время, что я ему выделил на подумать, действительно принесли свои плоды. Мужчина признался, что траты средств действительно кажутся ему Нет целесообразной, поэтому план по строительству новой больницы был решено свернуть и пойти дальше по списку. Третьим был лагерь. Сразу после больницы верда на всякий случай уточнил он. Да, именно так. Так мне и удалось выбить фонды для лагеря. Но помимо этого передо мной стояла задача идования не сложнее. Раздумывая об электростанции, о тем личном и будущем рыбном хозяйстве, также о двух своих деревнях, я понимал, что мы вплотную подошли к необходимости не просто строек, которые затыкают все минутные дары, а к вопросу о глобальной большой стройке, продуманной от и до. Такой, которая преобразит жизнь моих людей и выведет ее на новый, существенно более качественный уровень. В общем, я задумал целый проект поселка городского типа нового типа. Тавтология, но иначе не скажешь. Чем он должен отличаться от других поселков? О том, что все в нем должно быть выбрано до мелочей, все для удобства и эргономичности жителей, для чуткой и налаженной работы, где каждое здание будет на своем месте и где будет все необходимое. Широкие дороги с прицелом на будущие заседания автомобилей, дома с высокими потолками и панорамными окнами, весь соцпакет в виде больниц, школ и детских садов, большой универмаг и дом культуры с достаточным количеством просторных помещений, чтобы с комфортом вместить все то, с чем наш клуб уже не справляется, само собой с кинозалом на несколько сотен мест. большая библиотека с обширным выбором книг, бассейн, зеленая зона с парком, детскими и спортивными площадками, а также местами для выгула собак. И все это на прямых, как стрела, улицах с хорошим асфальтом, таких, чтобы и на общественном транспорте одно удовольствие ехать, да и велосипедные дорожки не помешают. Нужно спроектировать и построить такие поселки, чтобы люди мечтали в них жить. А если квартира в таком станет поощрением для ударников, то я уверен, что и работать многие начнут гораздо усерднее. Да, такой проект пока имело смысл начинать только в качестве экспериментального, чтобы был шанс получить на него фонды. Но она же, если не получится, я все равно намерен был довести дело до конца. Уже наличные средства колхоза. Благо дела у нас шли превосходно. Мы уже оправились от последствий прошлогоднего поджога, и теперь как хозяйство, так и производство только набирало обороты. Наша фабрика работала в две смены и едва успевала поставлять одежду в Москву. А хотелось-то не только на нужной столице работать, но и потребности других городов тоже закрывать. хотя бы частично. Поэтому я совсем не возражал, когда к нам начали приезжать люди из других колхозов и фабрик, чтобы перенять наш метод. В то же время мы начали думать над дизайнами вязаной одежды и для взрослых тоже. И перед тем, как искать новых специалистов, я решил снова обратиться к нашей Ульяне Шишкиной, с которой мы разрабатывали выкройку рюкзаков. Мне уже тогда понравилось с ней работать так, что было очень интересно, что у нее получится, если дать ей полную свободу творчества. И она не подвела. Уже через две недели у меня на столе был целый альбом их эскизов, среди которых мы вместе выбирали лучшие. Я ставил перед ней цель сделать одежду не только удобной, но и яркой, но главное придать ей больше индивидуальности, чтобы люди с самыми разными характерами могли подобрать что-то для себя. Ведь чем больше разнообразия на рынке, тем более довольными чувствуют себя люди. Моя далекая цель была в том числе дать советским гражданам свою собственную модную одежду в противовес западной моде. В конечном итоге я планировал добраться даже до джинсовых вещей. Я знал, что в семьдесят пятом у нас предпримут первую попытку создать советскую джинсовую ткань под названием Орбит. Да и потом были попытки создать уже именно джинсовые штаны, но все они совершенно не могли составить конкуренцию столь популярным в это время Левисам. Но я там мог это исправить. Я видел в будущем сотни самых разных моделей джинсовой одежды и знал, чего именно не хватало советским людям в наших вариантах. Так что оставалось только использовать эти знания и задать собственную моду. Тогда и форсопщики будут не нужны, а значит станет меньше коррупции и всяких гнилых подпольных схем. Главное наладить влияние и убедить фанатиков вроде Суслова, что это сыграет не во вред Союзу, а на пользу. Но если убедить не удастся, то перетянуть на свою сторону столько людей. чтобы мнение ретроградов уже не имело большого значения. Во всяком случае, несмотря на мою опалу, я сейчас неплохо держался. Откровенные палки в колеса мне ставить перестали. И я помнил слова Косыгина, что главное потерпеть какое-то время, а там прорвемся. Так вот, по моим ощущениям, ветер стал немного меняться. Возможно, во многом потому, что мои работой были очень уж довольны военные. Моя идея по рационам сработала на все сто, и ближе к осеннему призыву я получал все больше и больше подтверждений, что все идет как надо. Моя фокус-группа активно набирала вес, а некоторые даже умудрялись подкачаться, вдохновленные результатами. И тут вновь засияла звезда Мити Гадецкого. Он как главный поборник спорта, турников и прочих упражнений у нас в колхозе. Теперь стал чуть ли не главным экспертом, к которому приезжали за советом со всей округи. Однако я помня о ситуации со спиной бедной мамы Полины, на всякий случай и проконтролировал то, чему он учит людей, и даже дал несколько советов из тех, что проверены будущими поколениями. Помимо диет, наши рюкзаки вызвали просто настоящий фурор. Впечатленный ими Василий Тихонович Чалуценко, как и обещал, дошел до самого Министерства обороны, и теперь у меня появились не только необходимые мне пластиковые детали, но и большой государственный заказ, на который практически сразу же выделили фонды. Так что теперь мы активно увеличивали площади фабрики, закупали новое оборудование и нанимали персонал. в то время как сам министр обороны Андрей Антонович Гречко работал над тем, чтобы такие рюкзаки, как наши, стали неотъемлемой частью снаряжения, положенного каждому солдату. И если так будет, то, естественно, производить их будем не только мы. Но, опять же, меня это полностью устраивало. Ведь, как ни крути, а страна у нас большая, и одним колхозом даже таким отличным, как у нас, справиться совсем не получится. Так что это полностью соответствовало моим целям помочь развитию как сельского хозяйства, так и другого производства в СССР. У нас должно быть как можно больше своих качественных вещей, чтобы не было дефицита и желание получить что-то как у соседей. Но не забывал я и протеплитцы, они по-прежнему оставались важной частью нашего колхоза. Теперь, когда их стало не несколько, мы могли гораздо эффективнее их обслуживать и лучше планировать каждый сбор урожая, потому что не нужно было выращивать все подряд овощи, фрукты и цветы в одной теплице. Нет, мы все теперь сделали по уму, создав еще более благоприятную атмосферу для разведения каждого растения, учитывая практически каждую деталь, которая им необходима, от идеальной температуры до света. Соответственно, и урожайность взлетела до небес. В том числе и поэтому я был так уверен в том, что даже без большой поддержки государства мы сможем отстроить новый поселок своими силами. А уж проблем с тем, чтобы его заселить, точно никаких не будет. В конце концов, теперь мы пришли к тому, что нам постоянно требовались новые специалисты. Так что с жильем начались проблемы. При том, что мы недавно отстроили новые многоквартирные дома в свете коммунизма, нам все равно, ближе к концу лета, пришлось договариваться с Кольцовым, что он нам в срочном порядке до зимы отстроит парочку бараков. Людей ведь сидеть куда-то надо, или смириться с тем, что вся наша производственная машина, которая по сути только начала заводиться, на время заглохнет и замедлит ход. А этого я допустить не мог. У меня и так слишком мало времени, чтобы успеть сделать все, что я хочу, до того, как станет слишком поздно что-то менять.